К тому времени уже была занята жидовствующими янки. Тяжкие. Опасные для жизни недели пришлось пережить и госпоже Бухель, и Гетцу, пока одному из учителей не пришла мысль обратиться к специалисту по расовым вопросам из Бонского университета. Тот установил, что Гетц чистый. Абсолютно чистый образец романской расы. Однако Герберт Калик тут же придумал другую чушь. Все итальянцы — предатели, и бедный Гетц до самого конца войны не знал ни одной спокойной минуты. Это мне и вспомнилось, когда я попытался произнести речь о жидовствующих Янке. И я просто отвесил Калику здоровую затрещину швырнул в камин свой бокал с шампанским и нож для сыра, схватил Мари за руку и выбежал из их дома. Такси нигде не было, пришлось довольно далеко идти пешком до остановки автобуса. Мари плакала и все время повторяла, что я поступил не по-христиански и не по-человечески, а я сказал, что я не христианин и что исповедальня для меня еще не открыта. Она спросила, «Неужели я сомневаюсь, что он, то есть Герберт, стал демократом?» И я сказал, «Да нет же, вовсе не то. Просто я его не выношу и никогда выносить не смогу». Я взял телефонный справочник и стал искать номер Калика. У меня как раз было подходящее настроение поболтать с ним по телефону. Я вспомнил, что после той истории... Я еще раз встретил его у нас дома на журфиксе, и он посмотрел на меня умоляюще и покачал головой. В эту минуту он беседовал с каким-то раввином об утонченности еврейского интеллекта. Мне было жаль этого раввина. Он был очень старый, с белоснежной бородой, очень добрый и такой безобидный, что мне стало как-то неспокойно. Разумеется, Герберт рассказывал всем новым знакомым, что он был нацистом и антисемитом, но что история открыла ему глаза. Между тем он еще в самый канун прихода американцев в Бонн проводил с ребятами учения в нашем парке и говорил им, как увидишь первую жидовскую свинью, так и швыряй. Что меня задевало на журфиксах моей матери, это полнейшая наивность — возвратившихся эмигрантов. Их так трогало все это раскаяние, все эти громогласные признания в любви к демократии, что они готовы были со всеми брататься и обниматься. Они не понимали, что секрет всего этого ужаса в мелочах. Раскаиваться в серьезных проступках легче легкого, в политических ошибках, в супружеской измене, убийствах, антисемитизме. Но кто может простить, кто может понять мелочь? То, как Брюль и Герберт Калик взглянули на моего отца, когда он положил мне руку на плечо, и как Герберт Калик, вне себя от бешенства, стучал костяшками пальцев по столу, впившись в меня оловянными глазами, требовал жестокости, беспощадной жестокости, или же как он схватил гетса Бухеля за шиворот и, несмотря на слабые протесты учителя, вытащил его на середину класса, говоря, «Взгляните на него, чем не жит!» У меня в памяти слишком много разных моментов, деталей мелочей, да и глаза у Герберта ничуть не изменились. Мне стало жутко, когда я увидел, что этот старый, немножко простоватый равин, настроен так миролюбиво, Стоит с ним рядом, принимает от него коктейль и слушает его трепотню про утонченность еврейского интеллекта. Эмигрантам и невдомек, что нацистов почти не посылали на фронт и перебили там, главным образом, совсем других людей. Убили, например, Губерта Книпса, который жил рядом с Веникинами, и Гюнтера Кремера, сына пекаря. И хотя они и были вожаками Гитлер-Югенда, их послали на фронт, потому что они не проявляли политической бдительности, не желали шпионить и доносить, а вот Калика на фронт не послали.